Глава 19. Судья, адвокат и шпион. Впереди показалась тускло освещенная станция. Поднявшись на платформу и шагая по ней, веник в очень тусклом свете нескольких ламп главного зала смог рассмотреть станцию. Она выглядела, как обычная пилонная станция, только пилоны выглядели, словно сплющенные со стороны зала и платформы. Они были вытянуты. Может, немного длиннее обычных пилонов, но в ширину имели размер чуть более метра. На многих пилонах сохранились белые плиты облицовки, сплошь покрытые неприличными надписями и картинками. Однако на архитектуру парню было наплевать. Шагая по платформе к противоположному концу станции, он сразу обратил внимание, что в центральном зале находилось много народу. Люди тихо переговаривались. Кто-то кашлял, кто-то постановал. Словно кожей чувствовалось безысходность и страх. Все это мало походило на картину начинающейся эвакуации, к которой приучил себя парень во время пути сюда. По его разумению, тут должны были царить оживление и радость. «С другой стороны», — думал он, — Вряд ли руководство Альянса начнет всех сразу выводить. Скорее всего, они действуют постепенно, оставив эти крайние станции на потом. Зачем сразу возбуждать весь Альянс? У входа в технические помещения мужики остановились. «Сделаем так», — сказал незнакомый мужик. «Ты», — он кивнул венику, — «пойдешь с нами говорить с комендантом». «А ты», — он указал на Серафима. Пока побудешь отдельно. Все нормально, Веник посмотрел на товарища. Тот, не споря, кивнул. В окружении мужиков, держась рядом с рыжим усом, Веник спокойно зашел в коридор, и вскоре все они входили в небольших размеров комнату с длинным и узким столом, за которым сидело четверо мужчин. При их появлении те поднялись на ноги, Один из них, мужик с узкими усиками, сразу уставился на Веника. «Так ты, значит, и есть Вениамин?» — спросил он странным тоном, не делая попытки подать руку. «Я...» «Присаживайся», — он показал на стул. «А вы кто?» — спросил в свою очередь парень, садясь на стул. «Я Костюхин, комендант». «Очень приятно», — кивнул Веник. Ему не ответили. Мужики, зашедшие в комнату, расселись на стулья, а кому не хватило места, выстроились возле стены. Рыжиусы и Никита активно пожимали руки присутствующим альянсовцам и коменданту. «Вернулись, значит», — говорил им Костюхин, таким тоном, словно возвращение товарищей его нисколько не радовало. «А мы думали, что вы дезертировали». «Да ну!» — возмутился рыжеусый. «Сергеич, ты же меня знаешь!» «В том-то и дело! Но и ты пойми, сам ведь знаешь, какая у нас сейчас обстановка!» Словно забыв о парне, Рыжиусый начал докладывать о своей вылазке на Кажуховскую. Никита же время от времени поддакивал. Момент пленения бандитами рыжеусый описал очень сжато и, судя по всему, многое не договорил. А про то, что его впрягли в повозку гусара и заставляли толкать ее с криками «Гоп! Гоп!», он вообще умолчал. Сказал просто «Угнали на Марьина». Потом он опять же сжато рассказал о своем освобождении из плена. Мужики в комнате с уважением глянули на парня. Затем же, неожиданно для веника, дядя Василий начал подробно и нудно рассказывать об убийстве Павлухи пояснив, что все это из-за того, что Павлуха его бабу увел, ну, Светка которая. Веник немного удивился такому обороту, да и вообще он не ожидал, что вся эта история так быстро вылезет на свет. Однако он ничего не сказал. После такого доклада мужики в комнате посмотрели на парня весьма сурово и тихо забубнили меж собой, дескать, ни за что ни про что хорошего парня загубил. Потом Рыжиусый очень коротко описал их поездку сюда. Под конец дядя Василий, словно ябеда, рассказал про расстрел веником двух бандитов перед баррикадой. «А этих-то ты чего убил-то?» – спросил комендант парня. Веник честно рассказал, как обстояло дело. «Понятно», – пробормотал мужик и многозначительно посмотрел на одного из своих товарищей за столом. Те также многозначительно закивали в ответ. «Ну, вот и все», — закончил рыжеусый «Дальше вы уже все знаете». В комнате повисла тишина. Комендант посмотрел на парня. «Ну, Вениамин», — сказал он, — «я ведь про тебя и раньше слышал. Это ведь ты корня на римской убил недавно». «Я...» «Молодец, что не отпираешься». «Мне это нравится». Веник хмыкнул. Он еще смеется, тихо, но без злости, заметил один из мужиков возле стены. «Так что, Вениамин, с тобой делать будем?» спросил комендант. «А что со мной делать? Мне на Римскую надо, у меня там дела». Костюхин усмехнулся. «То есть ты собираешься просто дальше пойти, свои дела делать?» «А что, есть проблемы?» Ухмыльнулся парень. Комендант, словно не веря своим ушам, в изумлении покачал головой. Он помолчал минуту, пристально глядя на парня, а затем сказал. «Вот, значит, как у тебя интересно выходит, Вениамин. Ты, значит, убил Павлуху, так? Убил еще двоих сейчас, перед постом. И что же, думаешь, тебе это уже с рук сошло?» «Э-э...» Не знаю, что сказать, протянул парень. «Интересная у тебя получается логика», — продолжал говорить комендант. «Если есть оружие, а значит сила, то можно убивать. Захотел — убил. Так ты считаешь?» Совершенно сбитый с толку этим странным разговором, Веник кивнул. «Вот», — нарочито грустно сказал комендант. «А представь себе, парень, что кроме твоих хотелок есть еще и закон». «Да-да, закон». «И рано или поздно отвечать по нему придется каждому». У парня голова шла кругом от этого непонятного разговора. «Послушайте», — сказал он, переводя вопросительный взгляд с коменданта на Рыжеусова. «Я не понимаю, что здесь происходит. О чем это вы? Какие ко мне претензии?» По влуху я убил. Да, сознаюсь. Можно сказать, я сожалею». Мужики в комнате загалдели. «Сожалеет он», — раздраженно сказал кто-то позади, и тут же парню отвесили подзатыльник. Веник вскочил на ноги. «Сядь!» — рявкнул кто-то позади. «Послушайте», — не обращая ни на кого внимания, обратился Веник к коменданту. «Я...» Чьи-то руки легли на плечи, заставляя сесть. «Не надо!» – комендант махнул рукой. Руки убрались, и веник снова поднялся на ноги. Он обвел гневным взглядом мужиков возле стены и посмотрел на коменданта. Вспышка ярости вдруг прошла. Спорить и призывать к здравому смыслу расхотелось. Парень просто посмотрел на коменданта и спокойно спросил «Вы правильно говорите, закон и все такое, но мне некогда всякой ерундой заниматься. Дело в том, что я тоже член Альянса и выполнял очень важное задание Совета, а сейчас меня ждут в вашем руководстве. Мы же тут непонятно о чем говорим». «Дело в том», — в том ему откликнулся комендант, — «что когда ты еще не пересек баррикаду, Мы уже связались с руководством, чтобы узнать, что ты за птица. И оттуда поступило указание расстрелять тебя». Услышав это, веник открыл рот от изумления. Комендант же с невозмутимым видом продолжал. «Видя твою натуру, я бы так и сделал, но учитывая некоторые твои заслуги, в частности, твое участие в освобождении наших товарищей», Он кивнул на рыже Усова и Никиту. «Мы докажем тебе, что наш альянс – это не банда какая, а территория закона. Завтра состоится станционный суд, который рассмотрит твое дело и вынесет тебе приговор. Вот так!» Выслушав это, Веник, чувствуя, как у него ослабели ноги, присел на табурет. «Идиотизм!» – подумал он. «Вот уж идиотизм, так идиотизм!» «Вы что, шутите?» — спросил он коменданта. Мужики в комнате возмущенно загудели. «Мы похожи на шутников?» — неожиданно зло отвечал тот. «По-твоему, нам тут больше делать нечего, как шутки с тобой шутить? Увести его!» — велел он мужикам за спиной у веника. Тяжелые руки легли ему на плечи. «Стойте!» — воскликнул парень. «Дайте слово сказать!» Он еще не мог поверить, что все это всерьез, но решил попытаться уговорить их связаться с руководством Альянса в его присутствии. «Завтра на суде все скажешь», — отмахнулся комендант и, не желая слушать, уселся за стол. «Увести». Парня подняли на ноги и потащили к двери. «Да подождите! Дайте мне!» Рванулся парень, но ему врезали под дых, скрутили руки, вывели из комнаты и куда-то повели. Веник не сопротивлялся, понимая, что это бесполезно. Его привели в узкую, пустую комнатку с примитивными нарами и заперли в темноте. Тяжелый путь, а также нервный разговор с комендантом дали о себе знать. Веник прилег на грубые низкие нары и сразу же уснул. Однако долго отдыхать ему не дали. Через час дверь распахнулась, и кто-то несколько раз пнул спящего парня ногой. «Эй, чувак, вставай!» Выбравшийся из камеры заспанный парень увидел, что в коридоре стоит какой-то низкорослый тип, молодой, но уже с плешью на голове и со сломанным носом. «Топай!» — он толкнул веника в спину. Пройдя немного по коридору, Они зашли в хорошо освещенную комнату, в которой находился незнакомый венику лысый мужик с немного обрюзгшим лицом. Увидев парня, он расплылся в улыбке. «Благодарю вас!» — с пафосом обратился он к конвоиру. «Вы свободны!» Плешивый тип молча покинул комнату и закрыл за собой дверь. «Ну, здравствуйте, Вениамин!» Душевным тоном сказал лысый и протянул Венику руку для пожатия. Это был первый человек на Дубровке, кто подал ему руку, и у парня сразу поднялось настроение. Обмениваясь с лысым рукопожатием, Веник почему-то сразу же подумал, что перед ним представитель Совета Альянса, который заберет его из этого кошмарного бреда. Между тем, они уселись на стулья друг напротив друга, И Лысый представился. «Зовут меня Николай. Фамилия же моя, как ни странно, Николаев. Я ваш адвокат». «А?» — не понял парень. «Вы из Совета Альянса?» Лысый покачал головой. «Нет, я со станции Дубровка. Завтра на суде я буду защищать вас, понимаете?» «Ага», — пробормотал веник. Из всего сказанного он понял только, что начавшийся в кабинете у коменданта бред не заканчивается, а только набирает обороты, сворачивая в совсем уж неведомое русло. «Если не возражаете, — продолжил Лысый, — то перейдем на «ты». Вы не против? Вот и хорошо. Начнем со снов. Ты знаешь, что такое суд?» Веник рассеянно кивнул. «Меня уже дважды судили». «Где, если не секрет?» «В альянсе и на диаметре». «И на диаметре?» — сильно удивился адвокат. «И что же?» «Да ничего, обошлось». «А за что тебя там судили, если не секрет?» «Да так, диверсию устроил». Лысый задумчиво почесал шею с уважением, глядя на парня. «Ну, ясно». «Значит, о том, кто такой адвокат, ты знаешь?» «Если честно, то первый раз слышу». «Понятно», — кивнул лысый. «От диаметра я другого и не ожидал. У них там все проще. Но ты знай, адвокат — это тот, кто будет тебе помогать на суде убедить судей, что ты невиновен. Попросту говоря, кто поможет тебе отбрехаться и выкрутиться». Парень с интересом посмотрел на адвоката. «А вы и правда поможете?» «Постараюсь, по крайней мере попытаюсь. Но сразу скажу, дело у нас сложное. Во-первых, на тебе куча трупов висит. Ты хоть знаешь, в чем тебя обвиняют?» Веник отрицательно помотал головой. «А вот слушай», — сказал лысый и начал загибать пальцы. «На Марьина ты убил Павлуху». Это раз. Потом местные авторитеты, гусар и адмирал. Это уже трое. Затем какие-то люди на Волжской, которых вы назвали охотниками, хотя это и не доказано. Их семеро, а в сумме это уже десяток. Ну и двое бандитов перед баррикадой. Это уже двенадцать. Плюс еще непонятный мужик на Волжской. Там еще пока неясно, убили вы его или просто оглушили. Скорее всего, сойдутся на убийстве. Так что над тобой висят целых 13 смертей. Цельная чертова дюжина. Ну и по мелочам, избиение старика на Марина да ⁇ пропаганда Альянса на линии. Какая еще лжепропаганда? Ты ведь агитировал людей, чтобы они шли в Альянс. Говорил, что тут хорошо и еды в достатке. но ну, говорил. Вот. Это тоже отрицательную роль сыграет. К тому же ты двоих сюда притащил. Тут и самим жрать нечего, а ты еще два рта приволок. Зачем? Послушайте, не выдержал веник. Вы вроде бы нормальный человек. Можете вы мне сказать честно, что здесь у вас происходит? «Что за чушь вы несете?» Адвокат резко встал со стула, быстрым шагом подошел к двери, распахнул ее и выглянул в коридор. Затем он вернулся на место. «Вот что, Вениамин, со мной как с адвокатом можешь быть предельно откровенен. Это можно. Но помни то, что мы сейчас между собой обсуждаем. Если ты или я скажем это там», — лысый указал на коридор, Там нам за это языки поотрывают, понимаешь? Парень кивнул. Поэтому, если честно, то да, с одной стороны это вызывает удивление, но здесь, на Дубровке, это норма. Но ведь это же чушь. Да не скажи. Если говорить прямо, то это очень выгодно и удобно. Во-первых, закон надо все-таки соблюдать и приучать к нему людей. Во-вторых, «Альянс сейчас переживает не лучший период». «Это, мягко говоря», — сказал Веник. «Верно. Поэтому эти суды немного скрашивают наши серые будни, отвлекают людей от проблем, заставляют поверить в торжество закона. И, в-третьих, адвокат снова сорвался с места, подскочил к двери, распахнул ее, снова выглянул в коридор, а потом вернулся назад». А в-третьих, он понизил голос, наклонившись к парню. «Сам знаешь, последнее время перебои с едой. Казнь виновных — это больше еды для остальных». Веник открыл рот в изумлении. О таком аспекте судилища он совсем не догадывался. «Вот как изгаляются идиоты», — изумленно подумал он. «Ну и ну». Тут же пришла мысль о рыжеусом. «Кто знает, может, его взяли в плен бандиты именно из-за того, что он, Никита и остальные побоялись стрелять в бандитов, испугавшись наказания от своих же. Вполне вероятно». «Интересно», — сказал Веник вслух. «А совет Альянса знает об этом?» Лысый пожал плечами. «Возможно, что и не знает». Но последнее время всем станциям отправили директиву ужесточить наказание и укрепить дисциплину. Прямо не сказали, но дали понять, что надо, сам понимаешь что. Но ведь это же хрень какая-то. Не скажи, с точки зрения закона все законно. Да ну, парень усмехнулся. «Это что же получается, что меня будут судить за убийство бандитов, которые враги Альянса?» «Ты путаешь понятия», — с удовольствием начал объяснять адвокат. «Враги Альянса и твои враги — это разные вещи. Ты член Альянса?» «Да я и не знаю», — честно признался Веник. «Я точно состоял в Альянсе, а потом меня судили, и я сбежал». Я, можно сказать, дважды, да нет, трижды сбегал. Это плохо. Надо эти факты скрыть, так как это только все ухудшит. Да даже если ты сейчас член Альянса, ты ведь не с этой линии и не знал ранее убитых. Кто они и что творили? Ты ведь не в курсе. Поэтому убийство их тобой — это преступление. Интересная мысль пришла в голову Венику, И он сказал, «Подождите, вот мы на Волжской убили семерых охотников. Я там не один был, там дядя Василий был и еще один ваш, Никита. Они их тоже первый раз видели. Так по вашей логике получается, что и они подлые убийцы?» «Совершенно верно», — невозмутимо кивнул адвокат. «Граждане Альянса Мигунов и Никишин уже арестованы». Веник в очередной раз в изумлении открыл рот. «Да-да», — продолжал адвокат, — «не повезло им. Василий хоть и заявляет, что он стрелял в потолок, но ему инкриминируется соучастие в массовом убийстве. Никита же хоть и предъявил заклинивший пистолет, но уже установлено, что два выстрела он все-таки произвел, так что двоих и он вполне мог убить». Парень вылупился на адвоката, не веря своим ушам. «Их защищает Селиванов», — продолжал говорить тот. «Это мой коллега, он тоже адвокат. Я ему советовал упирать на то, что вы их заставили. Так, может, они и выкрутятся, если суд признает, что они действовали под угрозой физической расправы. Ну и, если вы их вину на себя захотите взять?» «Интересно», — пробормотал Веник. Он считал, что повидал много глупости, но то, что слышал сейчас, не лезло ни в какие ворота. В голову пришла еще одна мысль. «Слушайте, а этот мой товарищ, Серафим, его тоже обвиняют». «А как же, на нем семь трупов охотников, плюс гусар с адмиралом, ну и по мелочам, изнасилования до да мародерства». «По показаниям свидетелей», Он какой-то прибор нашел на печатниках, который ты, Вениамин, испортил. Я еле убедил их не включать тебе в обвинение статью «Вандализм». «Спасибо», — пробормотал парень, думая совсем о другом. Ему в очередной раз вспомнилась банда ангелов. «Жалко, что их уже нет», — думал парень. «И как хорошо было бы, если бы они посетили Дубровку и основательно почистили ее». «Да и весь Альянс тоже не мешало бы почистить. И ведь это не шутки, не бред. Эти альянсовские любители судилищ и правда все это смогут сделать. Им это выгодно, все поменьше едаков будет». «Кто знает», — думал он, — «а может, бойня между диаметром и Альянсом тоже не случайность и глупость, как казалось со стороны». Может, это специально так уничтожали лишних едоков в метро? «В каком же страшном мире я живу?» – думал парень. «Нет, ребята, я в такие игры играть не буду». Адвокат что-то говорил, но Веник уже не слушал его. В голове вертелась одна мысль. «Как выкрутиться?» «Можно, конечно, с помощью Серафима устроить заварушку на суде и выбраться со станции». Невероятно, но может и повезет. Но тогда что, бежать назад на Кажуховскую? А зачем? Как тогда борода, фил и остальные узнают обо мне? Нет, надо что-то придумать, как-то подать им знак. Может, этот придурочный адвокат как-то поможет связаться с Советом Альянса? Да и мои парни, борода, если узнает, что я здесь, то он на уши там всех поставит. Веник прислушался к тому, что говорил Лысый. «Я все сделаю», — убеждал парня тот. «Все, что в моих силах. А ты мне за это расскажи про суд на диаметре. Признаюсь, очень интересно мне, как там это все у них проходит». Диаметр мелькнуло в голове, и Веник уцепился за эту мысль, как за спасительную ниточку. «Послушайте, Николай, как вас?» — начал он. «Николай Григорьевич, вот что, Николай Григорьевич, есть у меня для вас очень важная информация». Веник воровато оглянулся и кивнул на дверь. «Там никто не подслушивает». Адвокат рванулся к двери, распахнул ее, высунул голову и тут же вернулся на место. «Нет никого». «Отлично», — кивнул ему Веник. «Я вам должен сказать всю правду». «А как тебе мое предложение?» «Я вам все расскажу, даже более того. Слушаю тебя». «Так вот», — начал парень, собираясь с мыслями. В голове потихоньку начал вырисовываться план вранья. Веник решил назваться шпионом диаметра, засланным в альянс для совершения особо крупной диверсии. Вся надежда возлагалась на то, что местные идиоты ему поверят и сочтут достаточно важным, чтобы не творить самосуд, а отослать его для разбирательства в центр Альянса. А там достаточно добраться до любого из знакомых советников или до шурупа, как все сразу и разрешится. Парень сунул руку в карман и нащупал там красную повязку с буквами БЛ. Она оказалась на месте. Веник ухмыльнулся и начал вытаскивать ее из кармана. «Дело в том», — сказал он, — «что на самом деле я...» В этот момент дверь распахнулась, и в комнату быстрыми шагами ворвались несколько мужиков с комендантом во главе. Рука парня дрогнула и остановилась. Повязка осталась в кармане. Со странным лицом комендант вгляделся в парня переглянулся со спутниками и продемонстрировал бумажку, в которой Веник узнал объявление диаметра о розыске четырех диверсантов. «Вот», — сказал комендант-адвокату, — «изъяли у второго». Он повернулся к парню. «Значит, ты все-таки наш, из Альянса». «Ну да», — пробормотал тот и сразу сориентировался. «Я же говорил вам, что выполнял задание совета». «Вот и я говорил тебе, Сергеич», — подал голос один из мужиков. «Видел я его, а где не помню. А как увидел эту бумажку, то сразу вспомнил. На Октябрьской, когда был там, видел ее. Еще подумал тогда, что брехня не наше это, а оно вон что». «То-то он убивает так просто», — сказал третий мужик. «Видать, специально обучен». Все, включая адвоката, с уважением уставились на парня. Тот, еще не придя в себя от столь резкого изменения отношения, только сказал. «Послушайте, мужики, я же вам говорил, мне срочно в совет надо». «Идем», — кивнул комендант. Всей гурьбой они покинули комнатку и двинулись по коридору. «Вот так повезло», — еще не до конца поверив удаче, думал Веник. «Хорош бы я был, если бы успел шпионом диаметра представиться. Но ничего, главное, чтобы и тут не сорвалось». «Я уже позвонил им», — говорил комендант. «Сейчас ответ дадут. А пока пойдем ко мне». Они снова гурьбой вошли в знакомую комнату. Однако сейчас мужиков оказалось в несколько раз меньше, и все они с интересом смотрели на парня. Веника посадили к столу и, демонстрируя расположение, подали стакан кипятку. Адвокат присел на стул возле стены. «Я понимаю», — сказал извиняющимся голосом один из мужиков. «О твоем задании спрашивать не стоит. Но мы ведь тоже не знали. Мы тогда позвонили на Римскую, а оттуда приказ шлепнуть тебя». «А кто приказал-то?» — поинтересовался Веник. «Советник Герман. Я такого не знаю. Вам бы узнать у Романова, Рашевского, или еще лучше у Мирры?» При упоминании советницы мужики странно переглянулись. «Советницы МИры уже нет», — сказал комендант. «И где она?» «Нет и все. Заболела. Так говорят». «Я не знал. Но тогда Романова можно, или еще лучше Рашевского». «Он меня хорошо знает». «Романова убили три дня назад», — глухим голосом сказал один из мужиков. «Погиб в бою с диаметром». В этот момент резко затрещал звонок телефона. Комендант быстро подошел в угол к аппарату и снял трубку. «Дубровка, Костюхин», — сказал он в трубку. «Да, да, здесь он». «Как раз вот, рядом!» «Что?» Он странным взглядом посмотрел на Веника. «Ну, хорошо, сделаем, отправляем!» Он положил трубку. «Это Рошевский, сообщил он. Веник с облегчением вздохнул и расслабился. Комендант, наблюдая за парнем, почему-то удивился. «Только он сказал, чтобы мы с тебя глаз не спускали!» Сказал, чтобы связали по рукам и ногам и срочно к нему отправили. Все мужики удивленно посмотрели на парня. Тот, однако, искренне рассмеялся. «Да вы не волнуйтесь», — улыбаясь, говорил он им. «Это он так шутит. Наверное, рядом с ним мои друзья, от которых я недавно отбился. Вот они и шутят так. Конечно, я не против. Вяжите мне руки, это без проблем» и зла я на вас не держу, и даже более того, чтобы вы не думали, что я обижен за прием, раскрою вам один секрет. Мужики недоверчиво слушали. «Дело в том, — говорил парень, — что сейчас Альянс начинает эвакуацию населения на поверхность. Там тоже непросто, но со жратвой, я надеюсь, получше будет». «Поэтому будьте готовы с минуты на минуту получить приказ о начале эвакуации. Вот. Только не говорите, что я вам это сказал. Завязывайте со своими судами и готовьтесь выступать в путь». «Это куда же?» – спросил один из мужиков. «А туда, на шоссе и дальше. Да-да, не удивляйтесь. Это раньше вас сказками кормили». Рассказывали про всякие чертовы шаги и зов туннелей, а на самом деле там выход из метро. Дубровцы с удивленными лицами смотрели на парня. «Ну, хорошо», — задумчиво сказал комендант. «Это все интересно, но только руки мы тебе все-таки свяжем». «Да это без проблем», — ухмыльнулся веник, подставляя руки, которые тут же связали веревкой. Комендант что-то тихо сказал нескольким мужикам, которые покинули комнату. Через несколько минут Веник, комендант и остальные тоже отправились в путь. Они вышли на перрон и подошли к его краю. Внизу на рельсах стояла небольшая низкая мотодрезина. Спустившись на нее, парень обернулся к стоящему на полутемном перроне коменданту. «Я к вам уже не вернусь», Сказал веник. Но вы помните, что я вам говорил. Готовьте народ к эвакуации. Комендант промолчал. Дрезина тихо затарахтела и двинулась вдоль платформы. Мужики на перроне оживленно забубнили, но разобрать ничего было невозможно. Еще немного и дрезина въехала в туннель. Кроме веника, на ней оказалось два человека старик и молодой парень. Они оказались молчунами и на попытки веника завязать разговор отвечали односложно. Поэтому парень просто прилег на металлический пол и лежал, стараясь ни о чем не думать.